Глава 14 Когда я уйду далеко-далеко, не мучаясь и не тревожусь, быть может, вздохнёт кто-то очень легко, но кто-то заплачет, быть может. Наргиз Закирова. Я держала Ваню за руку и смотрела, как бывший муж выходит из машины. Сейчас мне уже не верилось, что я прожила с ним столько лет, и у нас общее прошлое и общий сын. Мы виделись очень редко. Ваню чаще всего отвозил к отцу Руслан. Он предпочитал, чтобы мы не встречались. Только не думать сейчас о Руслане. Не сжирать себя, не сводить с ума. Сергей посидел, похудел и выглядел немного старше своих лет. Но с его лица исчезла дутловатость, а взгляд был ясным и зорким. «Видно, что больше не пьёт». Я знала, что бывший муж работает на правительственную организацию, но что именно он делает, я не вникала. Кажется, это охрана высокопоставленных лиц на важных мероприятиях. Но у меня не было возможности обсудить с ним это. Наши разговоры ограничивались вопросами о ребёнке. Ваня, увидев отца, начал вырывать руку из моих пальцев. «Нет, ма, нет, пожалуйста, я с тобой хочу остаться, умоляю!» Посмотрел на меня, а я ощутила, как больно сжимается сердце как переворачивается всё внутри. Мой малыш, мой самый взрослый, мой самый умный мальчик. Не могу я сейчас заботиться о тебе. Мне жизнь вашу спасать надо. Пусть ты меня возненавидишь, пусть никогда не поймёшь, но зато останешься жить. Жить будешь, сынок. И что для матери может быть главнее этого? Не могу, Ванечка. Мне работать надо. Мы вчера говорили об этом. Ты ведь помнишь? Ты... Ты сказала, что не отдашь меня обратно Руслану. Я и не отдаю... «Ты с папой останешься». «Не хочу! С тобой хочу!» Выдернул всё же руку и с такой обидой посмотрел, с такой тоской, что я еле сдержала болезненный стон. Сергей приблизился к нам и пристально посмотрел на меня, потом обнял и поцеловал в щёку. От него пахло сигаретами и лёгким сладковато горьким парфюмом, довольно дорогим. «Здравствуй, Оксана!» Улыбнулся и тут же наклонился к Ване, потрепал по волосам. «Привет, разбойник! Ты как удрать умудрился?» «Было бы желание. Человек может получить всё, что он хочет». С удивлением посмотрела на сына. Когда он успел так повзрослеть? Когда успел настолько измениться? Или это случилось в считанные минуты? Иногда дети меняются, как по щелчку пальцев. Или мы не до конца их знаем, пока не столкнулись с ситуацией, в которой ещё вчерашние беспомощные малыши вдруг становятся взрослыми и смотрят на нас, родителей, совсем другими глазами. «Эшь ты! И кто учит таким премудростям?» «Сам учусь. Читать давно умею». Грубит. Никогда раньше таким не был. А сейчас на отца волком смотрит и за мою руку цепляется снова, сжимает мои пальцы. «Знаю, умеешь. И что делать будем, умник?» «Ничего не будем. С мамой останусь. А вы все, что хотите, то и делайте». Мы стояли посреди улицы, и я смотрела то на Ивана, то на Сергея. С годами сын становился всё больше похож на своего отца. Внешне. «Ванечка, родной, пойди купи мне кофе в киоске. Ты же знаешь, какой, да? И две булки. С шоколадом?» шоколадом, да. Купишь?» «Конечно. Давай деньги». Положила в ладошку сына несколько купюр и сильно сжала его пальцы. Посмотрела на очередь. Пока постоит, я успею пару слов Сергею сказать, и дух захватило, и стало так больно в груди, так невыносимо тяжело, что показалось, я на какие-то мгновения разучилась дышать. «Что у вас происходит?» Руслан сказал, вечером приедет за ним. Тяжело дыша, смотрю на Сергея, стараясь выглядеть беззаботней, не загнанной, не убитой, не растерянной, а сильной и решительной. «Мы разводимся, и... И Руслан хочет оставить детей себе». Лицо Сергея вытянулось, он округлил глаза и в неверии смотрел на меня. «Как это, разводитесь?» «Как разводятся люди, Сергей?» Обернулась на Ваню, Он помахал мне рукой и продвинулся на одного человека. Я взяла Сергея за руку. «У меня нет времени. Мне нужно уйти. Если приедет Руслан, скажи, я хочу, чтобы Ваня остался там, где выберет он сам. Или с тобой, или с ним, как решит сын. Что значит нет времени, Оксана? Посмотри на меня, что происходит. Ты мне не нравишься». «Не страшно. Должно ж было наступить время, когда я начну тебе не нравиться. Может, найдёшь ещё кого-то и женишься наконец-то». «Не женюсь». С меня одного раза хватило. Я снова посмотрела на сына. «Прости, мне пора. Ване скажи, что я уехала, и в той гостинице меня больше нет». «Оксана!» Он взял меня за руку, но я выдернула пальцы и поспешила к стоящему у обочины такси. Только бы успеть уехать. «Мама!» — закричал Ваня, и я резко обернулась. Он уронил кофе и бежал ко мне с пакетом. Я быстро села в машину. «Поезжайте!» — рявкнула таксисту. «Куда?» «Просто уезжайте быстрее!» Машина сорвалась с места, и я, чтоб не зарыдать, вцепилась зубами в собственное запястье так, что ощутила во рту привкус крови, не оборачиваясь, не слыша ничего, кроме этого последнего и такого отчаянного «мама». «Прости, родной. Прости, что разбила тебе сердце». Вот он момент истины. Момент, когда, наверное, нужно было пожалеть обо всём, что произошло. Ведь я могла оставаться призрачно счастливой рядом с Сергеем но тогда это уже была бы не я и не моя жизнь. Когда я вырву жало у ядовитого змея Зарецкого, я верну себе своих детей. А Руслан, думаю, что это самый настоящий конец. Между нами было слишком много всего. Мы нанесли друг другу раны, несовместимые с жизнью. И я не смогу забыть, и он не сможет. Всегда есть предел отчаяния, который может вытерпеть человек. «Сама бы я не справилась никогда» но у меня был должник, человек, которого все считали мёртвым. И именно к нему я сейчас ехала, указав таксисту адрес, который клялась себе забыть навечно, как и того, кто там проживал. А точнее, влачил жалкое существование. Я бы никогда не поехала, но я уже знала, что нам с Русланом никогда не быть вместе, и у меня развязаны руки, и я теперь свободна. Сколько всего за эти дни я успела узнать о Зарецком, сколько всего перечитать, перелопатить... У меня теперь было время узнать так много, и, раскрывая шкафы с многочисленными скелетами, я ужасалась тому, что раньше не знала, с каким чудовищем мы все имели дело. Точнее, оно пряталось за многочисленные спины своих прихвостней, своих пауков, расползающихся по умело сплетённой паутине. Савелий, царь, Ирина, моя подруга Надя, похищение детей, покушение на Руслана, смерть Лены, и изнасилование Карины. Нармузиновые всего лишь пешки в этой игре, Всего лишь фигурки на огромном шахматном поле. Вместо них появятся другие, третьи, четвёртые. А самый главный тарантул всегда один. И только он дёргает чудовищные нити и правит балом. Я должна отрубить его мохнатые лапы. Пока он жив, пока сидит на своём троне, моя семья в опасности, мои дети под прицелом. И это он виноват. Он виноват во всём, что сейчас происходит. Отобрал у меня самое ценное и дорогое. Выдрал с мясом моё сердце и душу, превратил в пыль моё счастье. И я ощущала, как впервые внутри меня поселилось нечто чёрное, кровавое, живое. Оно шевелилось, дёргалось, пульсировало. Это была ненависть. черное, необратимое. Та самая, которая затмевает глаза и превращает человека в своего раба. Я теперь жила ею. Это ненавистью и пониманием, что я должна дать этому зверю внутри кусок мяса, Утолить его жажду. Я буду воевать за своих детей, воевать за их жизнь так, как никто и никогда не воевал с этим упырём, и я взорву его гнездо изнутри. И если не убью, то основательно покалечу. И сейчас я поднималась по ступенькам старого двухэтажного дома в самом злачном районе города, где в большинстве своем обитали бомжи, наркоманы и всякая шваль, одетые в потертые джинсы, лохматые, в грязной толстовке и стоптанных кроссовках, Я стала невидимой для всего мира. Постучала позывными три раза в дверь и затаилась. Он откроет не сразу, у него займёт время, потому что он инвалид и с трудом передвигается. Прошло около пяти минут, прежде чем обшарпанная и порезанная дверь приоткрылась, и я увидела изрытое шрамами страшное лицо со знакомыми глазами. «Когда-то ты сказал, что я могу прийти задолгом в любое время. Это время настало». Несколько секунд смотрел мне в глаза, скинул цепочку и дал войти в помещение. В нос ударил странный запах. Так пахнет в церкви или на кладбище. Вроде приятно, но в то же время начинает покалывать кончики пальцев и хочется перекреститься. Гостей не ждал. Прости, не прибрался и есть особо нечего. Могу чаю из листьев смородину заварить. Голос, надтреснутый, сиплый, идёт с палкой, сильно припадая на левую ногу. Шумное дыхание слышно издалека. Прошла следом на кухню. Села на единственный табурет возле колченогого стола. «Как здоровье?» «Твоими молитвами, Оксана. А точнее, деньгами. Жив пока. Благодарить не стану. Бога о тебе молю каждый день». Обвела кухню взглядом. На полках иконы, свечи. Несмотря на убогость квартиры, везде чисто, покрашено. «Чем обязан через столько лет?» Связи твои нужны. Я давно ни с кем не общаюсь. Я отошёл от всех дел. У меня свой путь. Я внимательно посмотрела на мужчину. У всех нас свой путь. Но ты обещал мне вернуть долг. Я никогда не приходила и не напоминала тебе о нём. Но всё же пришла. Да, жизнь заставила. И прийти было больше не к кому. И если он узнает, кому ты помогала и кого с того света вытащила, Нам обоим не сдобровать. Я уже давно ничего не боюсь. А ты... И я не боюсь. У него теперь своя жизнь. У меня своя. Мужчина пристально на меня посмотрел. Уголок его перекошенного рта слегка дёрнулся. «Своя жизнь, говоришь?» «Да, я помню твою жизнь без него. Это теперь не важно. Я хочу знать, как подобраться к Зарецкому. Мне надо, чтобы меня представил кто-то, кому он доверяет». Лицо моего оппонента застыло, словно превратилось в маску. У меня нет и не было таких связей. «Ты лжёшь!» Скочила с табурета и сделала шаг к нему. «Лжёшь! Есть! Ты работал на его человека и спал с дочерью этого человека!» «Я больше в это не сунусь, ясно?» «Сунешься! Если хочешь жить, сунешься!» «До сих пор я молчала о том, что ты остался жив. Молчала и жалела тебя, предателя». «Жалела, потому что когда-то ты не дал мне сдохнуть от отчаяния. Помоги мне, иначе я помогу тебе исчезнуть навсегда». «Наверное, я была способна даже убить, и эта ярость пугала. Была незнакома острой и сильной, похожей по своему накалу на любовь, только не грела, а жгла ледяным холодом». «Пути Господни неисповедимы», — пробормотал он. «Неужели?» А когда ты весь в язвах из гангрены гангреной стоял с протянутой рукой на трассе, тоже так думал? Если Руслан узнает, что ты жив, смерть покажется тебе раем. Если помогу тебе, моя смерть будет неизбежной. Он вычислит меня и отправит обратно под землю. Не вычислит. Никто не станет меня искать. Мы с Русланом разводимся, и у него другая женщина. Теперь расхохотался он. Глухо, едва слышно. Скорее, как-то по-немому отвратительно широко открытым беззубым ртом. Я поверю во что угодно, кроме этого. Сколько бы шлюх у него не было, ты всегда была его единственной женщиной, и развод вряд ли что-то изменит. Всё ещё боишься бешеного? Разве ты не ударился в религию? Может, побоишься своего бога? Мои дети в опасности, их жизнь в опасности. Эта мразь уничтожила мою семью, понимаешь? Я должна уничтожить его, и ты поможешь мне это сделать в благодарность за то, что я когда-то сделала для тебя, Серый. Поможешь мне встретиться с Зарецким? Помогу тебе умереть, ты хотела сказать, или покончить с собой, так будет точнее. Он узнает тебя и... и уничтожит. Не узнает, я позабочусь об этом. А о детях ты позаботилась? О себе подумала или заделалась Рэмбо? «Позаботилась, поверь, я позаботилась обо всём!» Вытащила из-за пазухи свёрток с деньгами и ткнула ему в руки. «Здесь хватит и тебе, чтобы изменить образ жизни и место жительства. Никто не знает, что ты жив». «Это временное недоразумение, и мой бывший друг с лёгкостью его избавит. А ты... ты лезешь в змеиное кодло, откуда живой вряд ли вернёшься. Ты не умеешь играть в эти игры, тебя раскусят в два счёта». Умею. У меня был прекрасный учитель все эти годы. Смертная казнь, вот что это. Не твое дело. Ты, ты, мразь, когда-то влез в мою семью. Ты был виноват в том, что моих детей похитили. Ты мне должен. Поэтому просто помоги мне. Без нравоучения и лживой заботы о моей жизни. Он вдруг силой сжал мои плечи. Я раскаялся, Оксана. Я завязал с наркотой. Я скоро буду принят в храм на служение. У меня иная жизнь благодаря тебе, понимаешь? Когда-то Руслан был для меня самым близким человеком. Наркотики и дьявол сделали из меня предателя. Я вымаливаю прощение у бешеного мысленно каждый день, и тебя молю простить меня. Прощу. Помоги мне, и я прощу тебя. Помоги, или всё было напрасно. Или ты так и останешься виновен в несчастьях моей семьи и моих детей. Что я могу сделать? «Свести меня с Зарецким! Он строит новый особняк, и ему нужен дизайнер. Я хочу, чтобы меня представили ему. И мне нужны фальшивые документы». Я давно не... Настало время поднимать старых знакомых. «Верни мне долг, Серый, верни!» А сама смотрела на него и вспоминала. Вспоминала ту боль, которую не забыть никогда. «Серый, увози её!» «Нет, не сейчас, только не сейчас». Джип медленно тронулся с места. Я всё ещё пыталась удержать его руку, но наши пальцы разъединились, и Руслан пошёл следом за автомобилем, провожая, глядя на меня. Такой бледный, похудевший за эти два дня, с синими кругами под глазами. Почему-то это расставание давалось мне гораздо труднее, чем все те, которые мы уже пережили. Моё сердце сжималось от тоски. Грохот отъезжающего локомотива заглушил все остальные звуки, и вдруг я увидела, как Руслан дёрнулся и резко остановился, потом дёрнулся ещё раз и ещё. Его глаза в удивлении распахнулись, он схватился за грудь, упал на колени, всё ещё смотрел на меня, потом перевёл взгляд на свою руку, снова на меня. Я увидела, как Нармузинов опустил пистолет, и вдруг всё поняла. Закричала, дёрнула дверцу машины. Голос Руслана донёсся до меня издалека. «Гони, Серый, гони, сейчас рванёт!»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 Серый разжал руки, по его щекам текли слёзы. Он смотрел на меня, а я сквозь него. Я уже ничего больше не видела, и я словно ослепла. «Когда-то, когда-то ты плакал о нём и любил его. В память об этой дружбе помоги мне». Схватила его за руки, чувствуя, как слёзы обжигают глаза. «Хорошо, помогу. Ты... ты ведь вспомнил, да?» Кивнул и сжал мои руки сильнее.